Простившись с люком, я вышел в сад и застал маму, сидящей на корточках, у клумбы с розами. Цветы прибило дождем, и она аккуратно поднимала каждый. «Колени болят», — пожаловалась она, вставая. «А ты выглядишь лучше, чем вчера. Остался бы на несколько дней, чтобы набраться сил». Я не ответил, глядя в ее глаза, которые улыбались мне. «Если бы ты знала, мама, до да чего мне хотелось, чтобы ты написала объяснительную записку, как в те времена, когда в твоей власти было отпустить мне все грехи, даже прогул». «Вы хорошая пара», — сказала мама, взяв меня за руку. Я по-прежнему ничего не отвечал, и она продолжила свой монолог. Иначе разве ты повел бы ее к себе на чердак вчера вечером? Знаешь, я все слышу в этом доме, всегда слышала. После твоего отъезда я, бывало, наведывалась туда, когда очень по тебе скучала, забиралась и садилась у слухового окна. Не знаю почему, но там мне казалось, что я как-то к тебе ближе, будто глядя сквозь стекло, я видела вдали тебя. Давно уже туда я не поднималась. Я же сказала, у меня колени болят». Трудно стало пробираться на четвереньках среди всего этого хлама. «О, не делай такое лицо. Можешь мне поверить, твои коробки я не открывала. У твоей мамы, конечно, есть недостатки, но бестактность не входит в их число». «Я ни в чем тебя не обвиняю», — ответил я. «Мама погладила меня по щеке. Будь честным с собой и тем более с ней. Если твое чувство к ней не любовь, не давай ей надежды попусту. Она хорошая девушка». «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что ты мой сын. Кто знает тебя лучше, чем я?» Мама сказала, чтобы я шел к Софи, а ей надо подрезать ветки роз. Я поднялся в комнату. Софи, облокотясь о подоконник, рассеянно смотрела в окно. «Ты очень обидишься, если тебе придется уехать одной?» София обернулась. «Лекции я смогу для тебя законспектировать, но в понедельник вечером, если я не ошибаюсь, тебе на дежурство?» «Вот именно!» Это вторая услуга, о которой я хочу тебя попросить. Если можешь, зайди к заведующему отделением. Скажи, что я заболел. Ничего страшного, ангина. Но я предпочел подлечиться и не заражать пациентов. Мне нужны всего сутки. Нет, я не обижусь. Ты почти не видел маму, и вечер с тобой наверняка будет ей в радость. А я поеду одна, и по дороге успею придумать для тебя более продоподобную отмазку. Мама обрадовалась, что я задержусь еще на день. На ее машине я отвез Софи на вокзал. Софи поцеловала меня в щеку и лукаво улыбнулась, садясь в вагон. Окна в поезде теперь не открываются, и до свидания толком не скажешь, как раньше. Состав тронулся, Софи помахала мне рукой. Я стоял на перроне, пока не скрылись вдали огоньки последнего вагона. «Что-нибудь не так?» — спросила мама, когда я вернулся. «Все в порядке. О чем ты?» «Ты отложил отъезд и оставил свою подружку одну только для того, чтобы провести вечер с матерью?» Я присел рядом с ней за кухонный стол и взял ее руки в свои. «Я по тебе скучаю», — сказал я, целуя ее в лоб. «Мы поели в гостиной, мама приготовила на подносе мой любимый ужин — ветчину с макаронами-ракушками, как в былые времена». Она сидела рядом со мной на диване, не прикасаясь к своей тарелке, и смотрела, как я с аппетитом уплетаю ее стряпню. Я хотел убрать со стола, но мама, взяв меня за руку, сказала, что посуда подождет. «Не хочу ли я, — спросила она, — пригласить ее ко мне на чердак? Я поднялся с ней под крышу, спустил лесенку, открыл люк, и мы вместе уселись у слухового окна». Поколебавшись немного, я задал ей вопрос, который давно вертелся у меня на языке. А папа так и не давало себе знать. Мама сощурилась. Я узнал тот самый взгляд медсестры, которым она когда-то смотрела на меня, силясь понять, вправду ли я заболеваю, или притворяюсь, чтобы избежать контрольной по истории либо математике. Ты еще часто думаешь о нем? – ответила она вопросом на вопрос. Когда в отделении скорой помощи привозят мужчину его возраста, мне всегда страшно. Вдруг это он. И я каждый раз думаю, что буду делать, если он не узнает меня. Он бы узнал тебя сразу. Почему он так ни разу и не приехал ко мне? Я долго не могла его простить. Наверное, слишком долго. Я наговорила много такого, о чем теперь жалею. Но это потому, что все еще любила его. Я до сих пор люблю твоего отца». Мы делаем ужасные вещи, когда смешиваются любовь и ненависть. Вещи, за которые потом себя карим. Я винила его даже не за то, что он меня бросил. Ответственность за это отчасти лежит и на мне. Всего невыносимее было представлять, что он счастлив с другой. Я не могла простить твоему отцу, что так сильно его любила. Должна тебе кое в чем признаться. Что поделаешь, если твоя мама покажется тебе старомодной, но он мой единственный мужчина? Если бы мы увиделись теперь, я бы поблагодарила его за лучший в мире подарок, за тебя. Это откровение я услышал не от маминой тени, а от нее самой. Я крепко обнял ее и шепнул, что очень ее люблю. Самые драгоценные моменты в жизни зависят подчас от пустяков. Не останься я в тот вечер, этого разговора с мамой никогда бы не было». Уходя с чердака, я в последний раз оглянулся на слуховое окно и молча поблагодарил мою тень. Будильник я поставил на три часа ночи. Оделся на цыпочках, вышел из дома и направился по дороге в школу. В этот час городок был пуст, железная штора закрывала витрину булочной. Я обошел дом и свернул в проулок. Там, стоя в сумерке, метрах в пятидесяти от низкой двери, я ждал нужного момента. В четыре часа Люк с отцом вышли из пекарни. Он, как и рассказывал мне, поставил у стены два стула, и его отец сел первым. Люк принес ему кофе. Оба сидели и молчали. Отец Люка выпил свою чашку, поставил ее на землю и прикрыл глаза. Люк посмотрел на него, вздохнул и, подняв чашку, ушел в пекарню. Этого момента я и ждал. Собравшись с духом, я шагнул вперед. Люк — мой друг детства, лучший друг. Однако, как это ни странно, я практически не знаком с его отцом. Когда я бывал у него в гостях, нам следовало вести себя тихо и не шуметь. Этот человек, который жил по ночам, а днем спал, пугал меня — Я представлял его призраком, который бродит наверху, над нами, стоит лишь поднять голову от уроков. Этому булочнику, с которым я и не виделся толком, я, пожалуй, в большой мере обязан своей усидчивостью в школьные годы и благодаря ему избежал многих наказаний, которые щедро раздавала мадам Шефер. Если бы не мой страх перед ним, изрядное количество домашних заданий не было бы сдано в срок». В эту ночь мне предстояло, наконец, заговорить с ним, а для начала разбудить его и представиться. Только бы он не вздрогнул с просонья и не привлек этим внимание Люка. Я тронул его за плечо. Он поморгал, с виду не особенно удивившись, и огорошил меня словами. «Это ты, друг Люка, да?» «Я тебя узнал. Ты постарел немного, но не так, чтобы очень. Твой друг внутри». «Иди, поздоровайся с ним, только недолго, у нас работы не в проворот». Я объяснил, что пришел не к Люку, а к нему. Он встал и жестом попросил меня подождать его поодаль в проулке. Приоткрыв дверь пекарни, он крикнул сыну, что пойдет размять ноги, и нагнал меня. Отец Люка выслушал меня, не перебивая. Когда мы дошли до конца проулка, он крепко пожал мне руку и сказал, «А теперь ступай во свояси". после чего ушел, не оглянувшись. Я пошел домой, понурив голову. «Злой на себя!» «Порученную мне миссию я провалил». Такое случилось впервые. Вернувшись домой, я с тысячей предосторожностей постарался отпереть замок бесшумно. Напрасный труд. Зажегся свет, и я увидел маму в халате, стоявшую в дверях кухни. «Знаешь», — сказала она, «в твоем возрасте тебе уже нет нужды убегать тайком». И я просто вышел пройтись, мне не спалось. «Думаешь, я не слышала давеча твой будильник?» Мама зажгла комфорку газовой плиты и поставила чайник. «Ложиться спать уже поздно», — сказала она. «Садись, я приготовлю тебе кофе, а ты расскажешь мне, почему задержался на сутки и, главное, куда ходил в такой час». Я сел за стол и рассказал о своем визите к отцу Люка. Когда я закончил рассказ о своей неудавшейся миссии, мама положила руки мне на плечи и посмотрела прямо в глаза. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь, даже с благими намерениями. Узнай, Люк, что ты говорил с его отцом, он может и обидеться. Он, и только он сам должен решать, как ему жить. Смирись с этим и повзрослей, наконец. Ты не обязан утолять боль всех, кого встречаешь на своем пути. Даже стань ты лучшим в мире врачом, это тебе все равно не удастся. «А ты? Разве не это ты пыталась сделать всю жизнь? Разве не поэтому возвращалась вечерами такая усталая?» «Мне кажется, милый», — вздохнула мама, вставая, — «что ты, увы, унаследовал наивность твоей матери и упрямство отца». «Я уехал первым утренним поездом. Мама отвезла меня на вокзал. На перроне я пообещал, что скоро приеду снова. Она улыбнулась». «Маленьким, ты каждый вечер спрашивал, когда я приходила погасить у тебя свет. Мама, а когда будет завтра?» Я отвечала «скоро», и всякий раз, закрывая дверь твоей комнаты, чувствовала, что мой ответ тебя не убедил. Похоже, в нашем возрасте роли переменились. Что ж, до скорого, родной, береги себя. Я сел в вагон и долго смотрел в окно на мамин силуэт, который исчезал вдали под стук колес уносящего меня поезда.